Часть 3. Группа из 14 всадников прибыла в долину Саламандры лишь за час до наступления вечера. Западные склоны гор были окрашены нежно-розовым светом. Патрульные остановили своих коней у входа в долину из-за фигуры одинокого коня всадника, появившихся в томном свете. Мужчины приглянулись, на фигуре тоже была серая форма. Это был средних лет мужчина верхом на коньке Барге, как и приличествует фронтиру, выражение его лица было мрачным и твёрдым, как камень. Мужчина средних лет остановил своего коня всего в 10 футах от патрульных. Тишина, которая повисла между ними, была короткой. "Кто ты?" наконец спросил Доннелли. "Твой созложевец, точнее, ваш коллега", сказал с улыбкой мужчина в форме. На его левой щеке был глубокий шрам, полевое ранение. На фоне загорелого лица в глаза Доннелли бросился ослепительный блеск его белых зубов. Выдавать себя за должностное лицо серьёзное преступление. Но ты, вероятно, знаешь, это не так ли? Позади Донелли воздух сколохнул от лёгкого движения. Его люди в Онессоновскин усилили своё оружие. У некоторых были однозарядные пистолеты. У других были гвоздестрелы и коломёты, если не считать Донелли целых 13 орудий. И этот избыточный ответ всего лишь одному человеку показывал, как взвинчен был патруль. Это серьёзное преступление, не поспоришь, признал мужчина на коне. И так каким тогда будет моё наказание? Смерть? Подождите, выкрикнула необычная фигура, останавливая их. Это просто безумие, нужно поговорить. Это был барон Макула, что казалось довольно странным, если подумать. Из правой руки Данеля раздался звук выпущенного газа. Миллион вольфрамовых игл вылетели со скоростью 5 махов или 1 миля в секунду. Они вонзились в грудь мужчины, измельчая плоть и кости. Когда мужчина выпал из седла, барон Макула подпрыгнул. Что ты наделал? Ты даже не проверила его прежде, чем ты. В этот момент он вдруг замер, с ошарашенным выражением на лице, и он глядел мужчина сказал: "Ты хочешь сказать, что это весьма званце? Верно? Ты только сейчас это осознал? Ты не очень сообразительный для аристократа". Сидя на коне, Доннелл развернулся, чтобы показать издевательскую усмешку. "Ты слышал о банде, которая в последнее время терроризирует фронтир? Что ж, это мы. 4 дня назад наш информатор из Сатори рассказал о том, что там происходит". Мы знали, что на этом можно заработать, так что ждали рядом. А дурачить провинциального шарефа и мэра было достаточно легко, но настоящий патруль не купился бы на это. Конечно, благодаря этому не пришлось бивать мэра и остальных. Хмм, понятно, сказал барон, взявшись рукой за один из своих многочисленных подбородков, но сразу поинтересовался. Итак, и что вы намерены делать со мной? С легкой встревоженной тенью, как бы аристократы начали изгибаться в их мылкие, Данелли ответил: На самом деле, о то, том, о чем я тебе сказал в деревне, государственных организаций, богатых чудаков, которые будут пускать с людьми аристократа, что может ходить днем больше, чем ты можешь вообразить. Видишь ли, их желание узнать секрет бессмертия сильнее страха перед аристократами. Так что мы привезем от тебя и получим достаточно денег, чтобы купить большой кусок фронтира. Для действительно богатых людей даже небо не предел. Вы намерены продать меня за деньги? Это оскорбительно! Сказал барон, становясь красным, как варёный осьминог, видимо, он очень расстроился. Заткнись. Я не хочу слышать от тебя никаких жалоб. Веди себя хорошо, и с тобой будут обращаться радушно, как с тем, кто принесёт крупную сумму. Боишь создавать мне проблемы, и я отрублю тебе руки и ноги. Ну правда? Хотел бы я посмотреть, как ты попробуешь. Выпалил в ответ барон с высоты своего скакона, по выражению неловкости на его лице было ясно, что он блефует. Ты все еще не понял, да, аристократ? – сказал Доннелли, направляя свой микроигловый пистолет в сторону барона. Кажется, ты до сих пор не можешь забыть былое дни своей славы. Что ж, давай объясню тебе твое положение. Мы начнем с твоей правой руки. Давай поговорим. Не глупи! – ответил человек, держа палец на спусковом крючке. Раздался выстрел, пробивший его грудь. Сброшенный с лошади Доннелли упал на землю. Он был оббит в одно мгновение. Кокс, какой во чёрта ты творишь! – закричал один из мужчин, направляя свой револьвер на того, кто стоял справа от Донелли. Тот держал такое же оружие. Он был тем, кто стрелял и так внезапно убил Донелли. Мужчина повёл перед собой все еще дымящимся оружием, возразив: – Вой, все, они так поняли. Это не я! Он кричал, продолжая стрельбу. Один за другим упали еще трое всадников, а он вопил: – Это ошибка! Более мужчин и попадали в его товарищей. И начался кошмар. Получишь волочь, усмехнулся один из мужчин, но в это время человек слева от него вбил ржатым газом болт ему в висок. "Моя рука, она просто делает это сама!" закричал второй мужчина, а другой вогнал ножом в живот. Казалось, словно облако кровавого безумия растелилось над людьми. В диком сражении они стреляли в своих соотечественников, а лошади ещё одно растаптывали упавших. Наконец остался всего один. Какого чёрта? Все просто начали стрелять. Стонал он в недоумении, пока его рука поднималась к виску. Его болтган изрыгнул огонь прежде, чем мужчина даже смог подумать, почему это всё произошло. Тело мертвеца пало на землю, и почва ответила глухим звуком. Очень короткое молчание посетило сумерки. "Ого", наконец пробормотал барон Макула, и его пухлое лицо повернулось, чтобы посмотреть вперёд, на первого застреленного человека, настоящего патрульного. Эй, ты получил, что хотел? Можешь встать. После слов аристократа мужчина поднялся без какой-либо скованности. В его груди всё ещё была зияющая дыра. "Будь я проклят", застонал барон, он выглядел впечатлённым. "Я практически могу догадаться, что произошло, но ведь это ты убил этих парней, верно?" "Я полагаю, что так", ответил мужчина, нахмурившись, он изучал повреждения в своей груди, а затем сунул внутрь кулак правой руки. Снова и снова он просовывал свою руку до локтя и обратно. Было что-то смешное в этом действии, хотя, если подумать, было и леденящее. Голядя на это с выражением пристального внимания, барон сказал: "Ты очень интересный человек". "Скажи это случайно не за мной, а?" "Верно", ответил мужчина, кивнув и вытащив руку обратно. "Мы подождём здесь немного. Банда скоро прибудет". "Ты тоже бандит". "Ты прав. У меня убежище в деревне Сатори". Но так как проход через эту долину был довольно затруднительным, остальные пошли в обход. Меня это не колышет, поэтому я пошёл вперёд в одиночку. "Я, босс Джейк Ю", сказал мужчина с здоровой в груди, ухмыляясь барону. "Я думаю, ты знаешь, что за дела с этой долиной. Спрям, что ты дал этим идиотам сюда потащиться, рассчитывая, что только ты один и выживешь". "Хх", фыркнул обломлённый барон, так как мужчина, вероятно, был прав. "Ты просто хитрый аристократский ублюдок". Но ты остаёшь целое состояние, нет никаких сомнений. Те люди в столице обостоцат счастья. Ладно, слезай оттуда. Хотя барон был всё ещё ошломлён, он неожиданно опустил веко одного глаза указательным пальцем и показал мужчине язык. "Какого чёрта?" произнёс Джейк Ю, и в тот момент, когда он нахмурил брови на нестандартный ответ, барон нанёс энергичный удар по бокам коня своими крепкими маленькими ножками. "Боть я проклят!" Корректно лжек юнибесам. Бороны и ваконь словно были единым целым, когда они прыгнули через голову мужчины, приземлились с 15 футов от ямного и поскакали в долину без оглядки. Кажется, я недооценил его. Парабормател JQ, пока грохот подкованных железных копыт ещё звдал вдалике. Я был в состоянии пройти через это один раз, но я не думаю, что когда-нибудь захочу стоптать в ту долину снова. Похоже, мне просто придётся его отпустить. Сергио, посмотрев на каменистый мир вокруг, он наконец расплался в их мылке. Но у него всё ещё длинный путь, в какой-то момент он выйдет из долины. Чейк её не закончил то, что говорил, так как развернулся с молниеносной скоростью. Он не собирался поворачиваться, он был вынужден сделать это из-за чувства за гранью понимания. Вдалеке, на дороге, которой приехали бандиты, появился всадник. Звон железных подков отдавался о скал всё ближе. Кто идёт? ответа не было. Затем Джейк Ю сделал нечто довольно странное. Кто там одет? спросил он снова, а затем злобно огрызнулся. Заткнись. Была причина, по которой он сам себя отчитал. Он похолодел до мозга костей. Один только звук его голоса мог принести к нему приближающегося всадника. Он знал, что не сможет избежать встречи. Теперь лошадь и всадник должны были пройти мимо. Мужчина на коне киберги носил широкополую дорожную шляпу, Кулон глубокого осеннего оттенка и черный как смоль плащ, а на его спине покачивался элегантный и согнутый меч. Джейк юпашатовался, но не от облегчения, что всадник проехал мимо, даже не взглянув на трупы бандитов, лежащие на земле. Скорее всего, он мелким увидел профиль человека между полями его дорожной шляпы и поднятым воротником плаща. Несмотря на весь страх, он оставил его одурманиенным на грани обморока, наблюдая, как фигура исчезает в долине. Джейк Ю просто нел самому себе почти иступленно. Ты можешь, ты можешь заставить его убить себя. Как думаешь? Детская игра. Последовал немедленный ответ. Давай пойдем за ним, сказал Джейк Ю и зашагал. Зачем? – спросил голос слегка дрожащ от смеха. Нанять его для поимки и перевозки того аристократа. Он сможет сделать это, даже через долину саламандры. После короткого пауза другой голос сказал. Не, я бы этого не делал. Почему нет? С такой внешностью он слишком опасен. И одна маленькая плошность, и мы оба будем мертвы. Сегодня я говорю, что мы отступаем. Последовала еще одна пауза, затем Джейкью сказал: Я согласен. Мы достанем его рано или поздно. Омный мальчик. Словно для ответа на голос Джейкью посмотрел в его направлении, но тут же передумал и молча пошел в синем свете Сумерик к своему коню Киборго. всё ещё здоровый в груди размером с кулак